Анри Костон. «Финансисты, которые управляют миром». Перевод с французского Фурсова. Москва. Издательство «Концептуал». 2024 год. Категория 16+. Анотация. Кто на самом деле управляет глобальной финансовой системой? Каким образом небольшая группа людей может диктовать экономическую политику целых стран?» Знаменитый французский аналитик и писатель Анри Костон исследует взаимосвязь финансов и политической жизни в Европе XVI века, уделяя особое внимание периоду XIX – середины XX веков. Проанализировав ситуацию в таких странах, как Франция, США и Германия, он раскрывает, как финансовая элита – направляет глобальные процессы в своих интересах и показывает, как решения, принимаемые за закрытыми дверями банковских советов, определяют судьбы миллионов. Эта книга предназначена для всех, кто стремится понять скрытые аспекты мировой борьбы за доминирование, ресурсы и власть над информацией.